Ехавший впереди лейтенант Керосир внезапно натянул поводье коня и замер, прислушиваясь. Лорд Самуэль Визбю тоже остановился и нервно огляделся. Что? Керосир молча махнул рукой, тихо, мол, а потом быстрыми движениями выудил из сидельных кабур два пистолета и со щелчками взвел курки продолжая все так же напряженно вглядываться в лесную чащу, вплотную подступавшую к дороге. В этот момент у левой ноги сэра Самуэля бесшумно мелькнула какая-то тень. Он вздрогнул и выругался сквозь зубы. Опять этот монах, с его привычкой передвигаться совершенно бесшумно. И когда успел слезть с коня? Тут... Киросир внезапно вскинул руку с пистолетом и выстрелил куда-то в лес. Почти одновременно оттуда послышался ответный выстрел, и керосир громко выругался, схватившись за правое плечо. На разряженный пистолет, однако, не выронил, а перехватил левой рукой и быстро сунул сидельную кобру, одновременно с этим шенкелями посылая коня вперед, в лес. Лорд Висби испуганно оглянулся если это засада на него то вот в этот момент он остался совершенно без охраны а ну как с другой стороны дороги и с чаще выскочит какой тать но двинуться за керосиром он все таки не решился выскочит не выскочит еще большой вопрос а в лесу явно разгоралась схватка он керосир И из второго пистолета выстрелил. Схватка закончилась быстро. Сэр Самуэль еще не успел и три раза вытереть выступивший на лбу пот, как двое его сопровождающих, киросийский лейтенант с очень неудобоваримым славянским именем лампий и монах, представившийся при первой встрече иноком Парфеном, показались из леса. Монах шел размеренным шагом, все с тем же обычным для него спокойным и даже отрешенным выражением лица. А на лице Кирасира играла лихая улыбка. Поперекся седла у него лежал какой-то полуржавый мушкет. Чухонцы, сообщил он, как будто это слово могло хоть что-то пояснить цару Самуэлю. В Северную войну. Их тут Татары до да башкиры емали, да не всех поймали. Кто в чаще сохранился, кто к карелам утек. А ныне вернулись, озаруют. Их тут немного осталось, тысяч тридцать. И большинство мирные, но кое-кто злобийца. Тут поселенцев-то по старым лопарским мызам до да деревням селили. Так что некоторые вернулись, а дом-то и хозяйство заняты уже. Кто мирно рядом отстроился, да и живет, а кто обиду затаил и в шиши подался. Или вообще днем крестьянствует а ночами тадьбу ведут?» Кирасир оглянулся и бросил взгляд на лесную чащу. «Но эти не такие. Эти чистые шиши, Эван на них, одежка какая, рваня дна, и посмотреть не на что». «Токма на бумагу годна, и Эван мушкет старый. А вот мундир мне порвали, а я Токма перед путешествием за него медью взял». Лорд Висбюл насторожился. «Медью? Ну да, — добродушно кивнул Кирасир. — Нам же ведь каждые два года новый мундир положен. А коль у тебя старый еще не заношен...» Так можно за место его деньгами взять. Первые-то два все получают, потому как за два года мундир точно заносишь. А вот, когда у тебя один новый, чистый, а второй для работ всяких и не на службе носить, так новый за эти два года уже и не занашивается. Сукнота на мундире, добрая, толстая, а надеваешь его только, когда непременно при полной справе выглядеть должен караул там, либо на смотр, а на битву. Сэр Самуэль торопливо извлек из седельной сумки небольшую книжицу, ухватил прикрепленный к ней тонким кожаным шнурком русский грифельный карандаш и попытался торопливо записать то, что ему только что рассказал Кирасир. Он упорно изучал Россию, потому что, похоже, Именно этого от него и хотел этот тиран и всевластный владыка, русский царь Федор. Визбил старался замечать и фиксировать все, даже самые малейшие детали. Вот и здесь отличный способ сократить расходы на армию. Если солдат за отведенный срок не занашивает мундир, значит, срок можно продлить. Тот разговор в кабинете царя лорд Визбил запомнил накрепко. Все его прикидки и предположения оказались полной чушью. Нет, это явно был тиран, но отнюдь не варвар. Человек, сидевший перед ним, знал семь языков, читал новый органон и лично спорил с самим Беконом, знал Галилея, Декарта, Дружил с Пьером Гассенди и обладал безупречной логикой. Царь Самуэль слушал, как русский царь, чей английский был несколько необычен, но вполне понятен. Спокойным тоном по пунктам разбирал его меморандум, свободно цитируя не только труды отцов церкви, но и современных философов, а также Аристотеля, Платона и Геродота. Уже к середине их разговора лицо лорда Визбю залила краска стыда. Однако желание быть рядом с таким властителем, наоборот, стало почти нестерпимым. Когда царь наконец закончил, сэр Самуэль потратил пару минут на то, чтобы привести свои мысли в порядок, а затем осторожно начал. Ваша критика моего меморандума. — Ваше величество, абсолютно справедливо. — Не величай, — сердито буркнул русский властитель. Лорд Визбю озадаченно переспросил. «Э, — Эй, прошу простить, что? — Нет у нас никаких величеств, — сурово пояснил царь. — Ни величеств, ни высочеств, ни сиятельств. И даст Бог, не будет. Так что говори просто, государь. «Как пожелаете, сир, э, прошу прощения, государь!» Сэр Самуэль слегка сбился с мысли, но он был слишком опытным царедворцем, чтобы не суметь вновь собраться достаточно быстро. Э, «Так вот, государь, я признаю, что мой меморандум неверен, более того, местами даже глуп». Англичанин заметил, как во взгляде русского тирана появилась заинтересованность и немного воодушевился. Основной причиной сих недостатков я вижу то, что я действительно, вы абсолютно правы, не знаю вашу страну и ваш народ, но я готов устранить этот недостаток. «Если вы повелите, я немедленно отправлюсь в путешествие по вашей стране, дабы как следует изучить ее, узнать, чем и как живет народ, в чем его сила, в чем слабость, где есть какие недостатки и как их можно исправить». Лорд Визбю сделал короткую паузу и, заметив, что его царственный собеседник Выглядит уже менее сердито. Поспешно продолжил. Ведь согласитесь, во, э, государь, что иной раз взгляд со стороны, взгляд человека, способного к глубокому анализу и прибывшему из-за пределов вашего государства, то есть как бы из чужой культуры и с иным жизненным опытом, бывает очень полезен. Заинтересованность во взгляде русского царя заметно увеличилась. Он некоторое время задумчиво терепил бороду, а потом хмыкнул. «Значит, желаешь за мой кошт по России прокатиться?» «Если э, государь сочтет это полезным, то, получив от вас письмо к вашим э, губернаторам, я мог бы...» а вот этого не надо мотнул головой царственный собеседник англичанина вот еще губернатором завод прибавлять вот что англичанин так уж и быть согласен я помочь тебе твою темноту да глупость поуменьшить но токман не сам поедешь а с парой людишек они же тебя и удовольствовать будут но без разносолов и особых привилегий. И чтоб тебе совсем не скудить, положу тебе жалование. Скажем, царь ненадолго задумался, а потом решительно кивнул. Тысячу рублев в год. Все ж царевым слугой числиться будешь. Только мы выплачу я его тебе лишь по твоему возвращению, когда ты мне полный доклад представишь. «Ну, как, согласен?» Лорд Визбю горделиво вскинул голову. «Это было, конечно, не то, на что он рассчитывал, отправляясь в эту страну, но...» Государь дал ему задание и пообещал аудиенцию по его выполнению. «Ну что ж, неплохое начало, а дальше все зависит от него». «Да». Государь, вот так и началось его путешествие.